Глава 3. О регулярном государстве. Вы хотите сказать, что когда ваш предок, майор Хадсон расстрелял трёх братьев последних великих моголов, он действовал в их интересах? По определённой степени да, ответил майор. Да, не но всё-таки, что хотел создать в России Пётр I? Что конкретно означает это самое регулярное государство? Идея такого государства родилась в Германии в середине XVII века. Это никогда не была идея, овладевшая умами миллионов или хотя бы сотен тысяч людей. Большинство немцев, если и слышали о ней, то очень смутно и вряд ли представляли себе до конца, о чём вообще идёт речь. Это касается и владельных князей, то есть тех, кто стоял у кормила государства и мог бы заинтересоваться. Какие-то новые способы управлять людьми придумали философы. Многие из этих владытельных князей и их приближённых наверняка читали сочинения Вульфа и Пуфендорфа, но ни одно из почти 300 германских государств даже не попыталось сделать регулярным государством. Идея регулярного государства оставалась чистой воды теоретической идеей, интеллектуальной кабинетной конструкцией которую, если обсуждали всерьёз, то именно как философскую идею. И самое большее — несколько сотен человек на всю Германию, профессора университетов и их студенты. А сама идея при близком рассмотрении оборачивается попыткой применить к жизни общества основные положения механики, представить общественную жизнь в упрощённой до примитивности форме. У гуманитариев И позже возникал соблазн перенести на свои науки то, что считается в науке передовым в 17-м и 18-м веках в Европе, время безусловного господства механики. Многие механики казалось своего рода правдой жизни, показывающей настоящее отношение во всех вообще сферах жизни. Сама Вселенная представлялась как бы с палинскими часами, Про небесную механику и про механику сфер писали и Галилео Галилей, и Николай Коперник, учёные и философы Германии. В первую очередь, Готфрид Лейбниц и его ученики Вольф, Пуффиndorф, Гроций представляли и общество, и человека в виде простых, вполне однозначных механических схем. Отношение в обществе и государстве сводились к движением самых элементарных фигур. Для Лейбница государство представляло как бы огромными часами. Как в часах одно колесо приводит в движение другое, так и в великой государственной машине одна колея должна приводить в движение другую. Если всё устроено с точностью, с размерностью и гармонией, то стрелка жизни будет показывать стране счастливые часы.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 В научной школе регулярного государственного строя смешивались две линии – понимание общества и государства как механизма и идея государства, подавляющего собой общество и руководящего абсолютно всем, как видно из слов Вольфа, даже пением птиц и журчанием воды. Но еще раз подчеркну, в самой Германии никто особенно не стремился использовать эти замечательные идеи и достигнуть в своём государстве неслыханного блаженства. Факт остаётся фактом. Пётр боготворил учёных механицистов. Идеи регулярного государства вызывали у него совершеннейший восторг, которым много лет переписывался с Лебницем. А Вольфа даже позвал возглавить Санкт-Петербургскую Десянц Академию наук характерно, что умный волф категорически отказался. Не менее характерно, что Пётр никогда не прочитал ни одного из сочинений Лейбница или Пуфендорфа. Эти сочинения читали многие из долгоруких и галицынах. Читал Яков Брюс. Брюсу Пётр поручался составить для него синопсис, то есть краткое содержание, выдержку из трудов Лейбница. Но у нас нет никаких сведений о том, что все эти лица стремились организовать на Руси регулярные государства или проявляли бы особенную страсть к этой теории. А вот Петр, знавший о регулярном государстве из писем Вольфа и Лебенца, да и из конспектов Якова Брюса, начал сам своей волей перестраивать жизнь Московии на регулярных началах. В истории известно два государства, построенные согласно теоретическим представлениям. Одной из них это США, организованные согласно идеям Джефферсона. Второе это Российская империя, построенная Петром согласно идеям регулярного государства Лейбница. То есть, конечно же, ни США, ни особенно Российская империя не были построены от начала до конца согласно теориям. Да это и невозможно сделать. Оба эти государства Пытались построить по теоретическим представлениям, а получалось совсем не то, что ожидали. Вот, пожалуй, самый краткий и самый точный диагноз произошедшего при Петре. Петр предпринял попытку построить искусственное общество и государство. Для этого он уничтожил естественное общество, отношения в котором складывались веками. А государство из Комитета по делам общества Он превратил в орудие для внедрения любимой идеи в жизнь. А может, это все масоны? Говорить об этом загадочном явлении крайне трудно, ровно по одной причине. Потому что масоны решительно ничего не говорят о самих себе. Те, кто берут на себя труд писать о них, подробно расписывают, какова идеология масонов и чего именно они хотят. Мол, масоны стремятся построить общество и государство на основах рационализма, чисто рассудочных идей и представлений, отвергают традиции и исторический опыт государств и народов. Они объединяются для того, чтобы просветить и осчастливить человечество в меру своего понимания того, что же такое просвещение и счастье. Масонность считает очень важным то, что они считают, что они считают, что в СССР называлось буржуазными ценностями. А теперь, с лёгкой руки Горбачёва, называется чаще всего ценностями общечеловеческими. То есть личные права и свободы человека, гласность судов, свобода прессы, ограничение полномочий власти, отказ от пыток и унижения человеческого достоинства, политическая демократия. Для достижения этого Они готовы применять ложь, жестокость и насилие, загоняя всех нас в счастье железом и кровью. В их многотаенной организации царит строжайшая иерархия, и каждый масон знает о своей организации ровно то, что положено масону его уровня. По мере продвижения по ступеням масонской карьеры возрастает и компетентность масона. Следовательно, Главы масонских организаций могут иметь совсем другие знания и даже другие цели, чем рядовые члены организации. Самыми главными и самыми тайными намерениями масонов является достижение мирового господства. Эта цель настолько тайная, что скрывается даже от большинства членов масонских организаций. Но почему-то прекрасно известна всем, кто изучает и критикует масонство. И вообще-то масоны провозглашают равенство людей разных народов и принимают в свои ложи всех желающих и тех, кого они сами считают достойными. Но можно поспорить, кто именно стоит во главе мирового масонства. Существуют два предположения. Или масонство есть дело рук Англии, желающей довести до анархии все другие народы, чтобы завладеть мировым могуществом. Или оно создано иудеями для достижения той же цели? Скажу откровенно, мне и самому невероятно интересно, существует ли такое сверхмогущественное общество и действительно ли продолжается уже 5 или 15 веков удивительный заговор для достижения мирового господства. Сложность в том, что все эти увлекательные сведения Мы имеем только от одной стороны, от тех, кто обличает масонство и поднимает народные массы на борьбу с ужасным орденом. Вот если бы хоть один масон за пять веков проговорился бы, по мнению многих, масоны появляются в России как раз в эпоху Петра I. И очень многое в его решениях, в особенностях того регулярного государства, которое он собирается построить, объясняется именно масонским влиянием. Ведь и Лейбниц, и Вульф, и Лефорт, и Яков Брюс — это масоны. Против Якова Брюса особенно работает то, что он шотландец. Считается, что шотландские ложи самые страшные. Вот, мол, эти люди и подсунули Петру Первому идею регулярного государства, а тем самым разрушили добрые нравы в российском обществе и заложили мину под само историческое бытие России. Говоря откровенно, я без особого восторга обсуждаю эту идею. Во-первых, потому что у меня нет серьёзных данных, которые позволили бы как раз отвергнуть раз и навсегда идею масонского влияния на Петра и роль масонов в дальнейшей истории России. Так и подтвердить её. То есть можно бесконечно рассуждать на эту тему, приводя бесконечные подтверждения обоих мнений. И так ни к чему и не прийти, потому что нет у исследователей никаких твёрдо установленных фактов. Есть только мнения, суждения и оценки. В науке такие темы называют спекулятивными. Это темы, которые с одинаковым успехом можно и подтвердить, и опровергнуть. Скажем, что... Не так давно в прессе очень много говорилось о проблеме космических пришельцев. Учёному эта проблема не представляется очень уж интересной, именно потому что при существующей базе данных её совершенно невозможно разрешить. В своё время Французская Академия Наук отказалась рассматривать вопрос о создании вечного двигателя. Так же и я отказываюсь обсуждать вопрос о масонстве но говорить на эту тему приходится именно потому, что проблема поставлена, и надо даже отказываясь от дальнейшего разговора на эту тему, хотя бы объяснить, почему отказываешься. Моим собственным вкладом в проблему будет в первую очередь вот эта позиция мудрого универсума. Я не знаю, какую роль в истории России сыграли масоны, пока мне не предъявят доказательных серьёзных документов. Обсуждать этого не буду. Позволю ещё заметить, что масонскую тему через чур часто и очень уж прямолинейно используют для примитивнейшего самооправдания. Если действительно масонские организации подсунули Петру сначала Лефорта, чтобы тот спаил и развратил царя, а потом руками Якова Брюса дали ему идею других масонов, Пуфиндорфа и Лепница, идею регулярного государства. То получается, они и несут ответственность за всё, что произошло. Это всё их происки, развал экономики, кризис государственности, массовое бегство в разбойники, раскол народа на две нации. На это я отвечу коротко и ясно. Нет. Представим себе, что всё было так, как пишет обличитель масонства То есть Петра действительно спаили, развратили, обманули призраком регулярного государства, поманили, как осла морковкой. Ну и в этом случае я не вижу никаких причин снимать ответственность и с него, и со всей верхушки русского общества 1689 года и со всего населения Московии. Его спаивали, развращали, а он почему спивался? И каким местом думал, развращаясь его навязали России? А каким местом думала Россия, позволяя навязывать себе недееспособного царя? Масоны руками Петра и его приближённых разрушали русское общество. Почему русское общество позволяло себя разрушать? В таких парах утверждений сказывается очень разное видение людей и ситуации. Если одним хочется любой ценой переложить ответственность с себя на кого-то, если на анонимных, то сказочно могущественных масонов, то совсем хорошо. То другие вовсе не испытывают от этого положительные эмоции. В любой ситуации стараются найти не виновника каких-то скверных событий, а причину. Действительно, почему предки поступали именно так, а не иначе? И еще на одно очень любопытное обстоятельство я бы хотел обратить внимание читателя. Дело в том, что и все советское общество и некоторые из его подсистем устроены по тем самым принципам, которые приписываются масонам. Действительно, в СССР существовала четкая связь между знанием человека, его образованностью и общественным статусом. Молодая поросль номенклатуры хотела быть как минимум кандидатами наук, а всевозможные академии марксизма-ленинизма давали им облегченный, удобный способ достичь этого. Хотя бы теоретически ввлечение в знания давало и выход на новые ступени социальной карьеры. И наоборот, проникнувшим на каждую новую ступеньку позволялось узнать то, что напрочь запрещалось знать на более низких ступеньках. За чтение Солженицына простой инженер вполне мог получить тюремный срок. А сотрудник любого обкома мог свободно читать Солженицына. Но вот знать, от кого родился Ленин, ему уже не полагалось. Это полагалось знать сотруднику идеологического отдела ЦК, не меньше. Это идёт речь о советском обществе в целом. А была в нём подсистема, созданная совершенно по масонским рецептам. По крайней мере, по тем рецептам, которые называют масонскими враги масонов и борцы с ними. И что характерно, эта подсистема создана действительно Петром. Я имею в виду, конечно же, Академию наук. Указ Петра от 28 января 1724 года создавал новое ведомство, имеющее свой штат чиновников. Чиновником академии можно было стать, получив соответствующее образование и имея учёную степень. То есть все учёные, совершенно как масоны в их ложах, разделены на несколько формальных степеней: младшие лаборанты, лаборанты, старшие лаборанты, младшие научные сотрудники, научные сотрудники, старшие научные сотрудники, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник. К этому добавляется разделение на нестепенённых учёных, на кандидатов наук и докторов наук, которые бывают к тому же доцентами и профессорами. А в поднебесие системы есть ещё член-корреспонденты и действительные члены Академии наук. Система громоздкая, сложная и хотя бы теоретически, но выведенная всё на тот же принцип. Чем больше знаний, тем выше ранг в системе. И ведь никто не мешает получать как можно больше знаний, опять же, хотя бы теоретически, а с их приобретением и повышать свой статус. А система, в точности как масонские сообщества, следить за поведением своих членов и продвигать достойных. С точки зрения масонов, учёных на более высокие уровни посвящения. Роль же Академии наук в системе советского общества тоже вполне в духе масонов. Роль тех, кто собирает сведения о самых различных сторонах действительности, а затем или разрабатывает какие-то грандиозные проекты. План сталинского изменения природы план переброски столько северных рек в Среднюю Азию, план создания письменности у бесписьменных народов и так далее, или консультируют государственные учреждения. Впрочем, изверх проекты исполняет не академия наук, при необходимости всегда можно снять с себя ответственность, сказав, что проект осуществлялся неправильно. Входство советского общества и особенно его интеллектуальных институтов с тем, что приписывают масонам. Совершенно поразительно, и объяснений этому может быть ровно два. Первое масоны создали многие учреждения в Российской империи, в том числе Академию наук. А потом, когда они захватили власть во всей Российской империи, они организовали общество по традициям своих лож. Второе советские интеллигенты В огромном числе сотрудники Академии наук попросту перенесли на тоинственного противника свои представления об оптимальной общественной системе строгой, иерархичной, закрытой для непосвящённых, действующей строго под ковёрными методами. Человеку, воспитанному в советском обществе, очень трудно представить себе, что гражданское западное общество очень эффективно. Он с трудом понимает психологию людей этого общества, мотивы их поступков. Но он очень легко понимает действия закрытой бюрократической системы, в основе ранга в которой лежит, владение той или иной информацией. Не случайно на закате СССР такими огромными тиражами разошелся крестный отец Пьюза. Законы жизни мафии и поведения мафиози очень хорошо понятно советскому человеку может быть представление о масонских обществах этой интеллектуальной сверхмафии тоже сконструировано на основе собственной психологии предрасположенность к прыжку в утопию очень часто высказывается убеждение нередко тоном обвинения в том что Петра сознательно научили каким-то нехорошим вредным и опасным идеям. Вот, говорят, чуть ли не с торжеством, убеждённые патриоты. Вот, Пётр заимствовал чуждые России западные идеи, и потому всё стало так плохо и печально. Вот, мол, в чём причина чудовищного роста бюрократии, сокращения населения, диких вывертов в культуре? Вот она, первопричина механически заимствованные на западе модные идеи. Откровенно говоря, мне кажется странной это выяснение, кто виноват: тот, кто создал утопическую идею, или тот, кто добровольно прыгнул в утопию. Насколько мне известно, ни Пуфиндорф, ни Лебниц не навязывали Московии своих идей ни силой оружия, ни силой банковских займов. И тут я вынужден в третий раз напомнить, в самой Германии идеи Лебницца вовсе не были руководством к действию. То есть сам Лебниц вызывал огромное уважение в обществе. Это вообще одна из самых симпатичных и привлекательных черт немецкой культуры последовательное уважение к учёным людям, почитание умников, высокий общественный статус профессора. Вот тут позиция была такой. Вот ты написал ещё одну учёную книгу. И в ней что-то интересное доказываешь. Молодец. Как приятно иметь дело с учёным и активным человеком. Мы охотно издадим эту книгу. Обсудим её и высоко оценим твой интеллект и талант. Мы посадим тебя на почётное место за обедом у герцога. Илокарда, мы будем тебя дружно уважать. Мы позволим прочитать ещё один курс студентам и заплатим неплохие деньги. Но ну вот начать переделывать жизнь так, как это написано в твоей книжке, хм. Лучше уж ты посиди ещё в своём кабинете, почитай лекции и подумай. Может, напишешь что-нибудь не менее интересное. Германия вовсе не стремилась прыгнуть в утопию, по крайней мере, в XVII веке. Дело тут не в каком-то природном совершенстве немцев. Настанет день, и Германия ухватится за утопию расовой теории. Утопию еще более дикую и отвратительную, чем утопия регулярного государства. Но тогда время не пришло, потому что общества кидаются в утопии Не из-за качества самих утопий, а в силу совершенно иных причин. Ведь и «Город солнца» Томазо Кампанеллы опубликован еще в 1623 году. Но ни в его родной Италии, ни в других странах Европы никто и не подумал упразднять частную собственность и семью, строить общество будущего. Все пожали плечами и только... Также и Фурье в XIX веке писал всем королям, премьер-министрам и богатым людям в Европе. Все рассказывал, как им необходимо отказаться от государства, частной собственности и семьи и начать жить общинами-фоланстерами. Но, насколько мне известно, ни от одного из своих адресатов он не получил ответа. Никого не интересовали бредни, полусумасшедшего болтуна. Общество в вас требует утопии и пытается перестраивать по ним жизнь только в одном случае, если быстрое развитие угрожает такими же быстрыми, необратимыми изменениями. Утопии нужны тому, кто хочет взять технический уровень европейской цивилизации, передовых стран, но не хочет, чтобы в его стране установился бы такой же тип общества. Там, кто хочет иметь такие же вещи, как европейцы, жить так же богато, но не хочет жить так же свободно, можно сказать, и ещё более жёстко. Попытки внедрить в жизнь утопии порождаются страхом свободы. Не случайно же создаются утопии, как правило, в самых развитых странах, но осуществляются не в центре, а на периферии Европы. В тех самых странах, жителям которых быстрое промышленное и культурное развитие угрожает потерей привычного образа жизни, но есть тут одна странная, не очень понятная мне самому закономерность. Опыт истории показывает, что славянские народы особенно предрасположены к прыжку в утопию. Судите сами, ни на острове Корсика, ни на Сицилии, Никогда такие утопии никогда не осуществлялись. В Испании в 1920-е годы попытки осуществить то ли коммунистическую, то ли анархистскую утопию производились, но разразившуюся гражданскую войну 1936-1939 годов испанцы выиграли. Не отдали свою страну любителям утопий для постановки их экспериментов. А вот в любой из славянских стран, за счастливым исключением Польши, хотя бы однажды добыли попытки строить утопию. Даже такая положительная, часто воспринимаемая как скучная, в этой положительной стране, как Чехия, и та в утопию прыгла. Это сейчас Чехия страна мещанская и буржуазная, органически неспособная к рывкам, риску и напряжению. А вот в 15 веке Чехия очень даже прыгнула. До да так прыгнула, что чуть вообще не погибла. А ведь Чехия начала развиваться как типичная страна в центре Европы. И особых отличий в её общественном строе и экономике от германских земель вовсе не было. Даже больше того, уровень производства в Чехии был выше, чем в большинстве германских земель. Эбогемия была круче, культурнее, цивилизованнее многих германских княжеств. Долгое время страной правила династия Прожемысловичей, происходивших по легенде от крестьянина-землепарца из деревни Стадицы, Прожемысла. В XIX-XXI веках Прожемысловичи были князьями с XII по XIV века наследственными королями, которые очень часто присоединяли к своим славянским владениям, и германские. Некоторое время Чехия платила дань даже такая обширная и культурная немецкая страна, как Бавария, ведь Чехия была одной из самых богатых и сильных стран в Центральной Европе. В 1306 году династия прожимой Словичей пресеклась. И с 1310 года чешские земли стали частью владений герцогов Люксембургов. И не просто частью, а самыми богатыми и ценными владениями, опираясь на которые, герцоги Люксембурги стали императорами Священной Римской империи. Карл I – наместник Чехии и Моравии, король Чехии с 1333 года в 1346-1378 годах стал императором Священной Римской империи под именем Карла V. При нём за чешскими королями были закреплены права курфюрстов, то есть тех князей, которые имеют право выбирать императора Священной Римской империи. Курфюрстов было очень немного. Епископ Трирский Майнски, Экельнски, светский князь Саксонии, Бранденбурга, Фальда и король Чехии. Как видите, Чехия признаётся одной из самых значительных стран всего германского мира. А король Чехии оказывается едва ли не самым главным из курфюрстов. Уже потому, что он король, и как бы выше князей и герцогов при Карле I основно пражского архиепископства 1444 пражский Карлов университет 1348 -й. так что как видите герцоги Люксембурге вовсе не были временщиками стремящимися только выжить из Чехии побольше они намеревались править долго устраивались на века старались поднимать страну развивать её И судьи философов ещё больше. Чехия шла впереди всей Европы по уровню горных разработок по целому ряду производств. Цветной хрусталь до сих пор называется богемским стеклом. Чешские города были богаче и лучше организованы, чем большинство немецких. Чешские короли вполне реально могли стать наследственными императорами священной Римской империи. К этому шло и всё это присечное явлением, которое в советской историографии называлось очень красиво гуситское революционное движение. По словам советского справочника, причинами гуситского революционного движения были усиление феода, эксплуатация чешского крестьянства со стороны светских и духовных феодалов. Коррупция католической церкви, вызывавшая всеобщую ненависть своим богатством и развращённостью клира, всё возраставшее немецкое засилье, тяжёлое положение городской бедноты, плебса, а для самих гуситов важнее всего были религиозные вопросы. Во многом они на столетия, даже на полтора столетия раньше, чем во всей остальной Европе, поставили вопросы которые породят реформацию. Но реформация как общеевропейский процесс началась с 1517 года, когда Мартин Лютер тем жалом прибил к дверям церкви свой список из 99 вопросов к папе Римскому. А в Чехии Ян Гус сожжён как еретик примерно за то же самое, но в 1415 году, на 100 лет раньше. Как и все протестанты, гуситы считали, что все люди имеют право быть священниками и отрицали привилегии католической церкви. Они считали, что и миряне имеют право вести церковные службы и причащаться по обоим видам, то есть причащаться и хлебом, и вином, что считалось привилегией католического духовенства. Миряне причащались только хлебом. Саманачально в гуситском движении было два крыла. Одних называли чашниками, потому что для них важнее всего было причащаться вином, как католические священники. Вместе с тем чашники хотели ещё и реформировать церковь, выбирать священников общиной. Считали, что священники должны жениться и жить так же, как миряне. Такую же реформу церкви провел тот же Мартин Лютер через сто лет. Кроме того, чашники хотели секуляризации церковных земель, то есть, говоря попросту, хотели отнять у церкви ее земли и то ли выставить на торги, то ли попросту разделить между собой. Другое крыло гуситов называлось таборитами. Так называли они себя сами. Община таборская то есть города-табора, общины в Праге и в Пльзене, поддерживали чашников, а не таборитов. Табориты считали, что конец света наступит совсем скоро. Вот-вот, и что перед концом света необходимо создать царство социальной справедливости. А как его создать? Способ только один – вести войну со всеми, кто не согласен с таборитами. Там, где табориты уже победили, необходимо ликвидировать частную собственность, отменить все феодальные привилегии и различия, даже те, которые люди хотели бы сохранить, например, гильдии ремесленников, принадлежностью к которым горожане гордились. Некоторые табориты хотели отменить и собственность на женщину, то есть брак. В общем, классика всё поделить. А то тут один в семи комнатах от аборитов, понимаете, в помойках пропитание ищут. Как и у всех ранних протестантов, земная жизнь объявлялась идолией и скорбью. И гуситы умели организовать её так, чтобы идеология не очень расходилась с делом. Запрещались яркие одежды, танцы, веселье, развлечения, ухаживание молодых людей за девушками. Цветская музыка, украшения, всё это объявлялось проявлением непоravedности и греховности. У тубаритов даже было правило, по которому праведный человек имел право убить неправедного и греховного, если тот не отступал от греха. При этом, какую именно одежду считать яркой, а что именно развлечением, определял, конечно же, праведный человек. Убийство неправедных праведными участников не практиковалось. Но и они активно боролись с греховностью этого мира, и спасая от адского пламени прихожан, легко превращали в ад и их жизнь уже сейчас на земле. Кроме этих двух шаек, то есть в смысле двух партий революционеров, в Чехии осталось немало и вполне порядочных людей. Если они не имели претензий в католической церкви то не были уверены, что предъявлять их время подходящее. В орден католиков стал наследник чешского престола, император Сигизмунд I. Папа Римский и император Сигизмунд I объявили крестовый поход. Ян Жижка и Прокоп разбили на главу крестоносцев. Папа и император опять созвали крестовый поход. Между 1417 и 1434 годами было в общей сложности пять крестовых походов. Известно, что погибло свыше 30 тысяч крестоносцев от опоясанного рыцаря до оруженосца. Сколько именно людей крестоносца убили в боях, сожгли живыми за неправильную веру, увели в плен, искалечили и серьезно ранили, история умалчивает что некоторые города запустели, и в Плезенье, например, осталось в лучшем случае 10% прежнего населения. Это мы знаем. Тбариты не только резали чашников и католиков. Это они делали и до первого крестового похода, и вовсе не в ответ на действия тех или других. Убивать всех, кто не разделяет их представления о мире, казалось им необычайно важным. Тбариты Боже организовывали походы в другие страны своего рода ответные крестовые походы. Они называли их прекрасными походами. Вацка таборитов провели ряд прекрасных походов в Силезию, Баварию, Верхнюю Франконию, Восточную Словакию и к Балтийскому морю. Проповедники таборитов доходили до Пскова и Витебска везде пытаясь поднять народ на восстание. Но нигде особенно не преуспели. В СССР официально считалось, что гусицкие войны – это такая форма классовой борьбы. Мол, за таборитами пошел городской плебс и беднейшее крестьянство. За чашниками – богатые крестьяне, бедные дворяне – часть ремесленников. Ну а католиками и сторонниками императора – Остались дворяне побогаче, купцы и немецкая часть горожан. Так сказать, немецкие переселенцы. Схема эта чёткая, как параграфы устава, и прямая, как спецсредство полицейского. Использовать эту схему, что называется одно удовольствие. Только вот беда. Бедные крестьяне во многих деревнях поддерживали католиков, а богатый купец Вальтер Ланг, явный немец, организовывал Яну Жишки новый способ ведения войны. Примерно как Яков Брюс организовывал артиллерию для Петра. Этот способ ведения боевых действий почему-то упорно приписывают самому Жишке. И немецкие историки глубокомысленно рассуждают о том, как в тактике диких славян прорвались монгольские степные методы ведения войны. Это и правда напоминает на первый взгляд нечто степное, поставленные в круг связанные между собой повозки и с круга которых ведут огонь воины Жижкин. Только вот связанные между собой повозки, поставленные кругом, почему-то назывались немецким словом Вагенбург, то есть крепость из повозок. А придумал его подвижник Чингисхана и явный монгол Вальтер Ланг. О чём мне любят вспоминать ни чехи, ни немцы. Чехи, потому что не хотят пятнадцать светлых образ национального, чисто народного чешского героя Яна Жижки. Немцы потому, что как-то ведь неловко обнаруживают своего сородича в этом жутком притоне с обочеслёнными жёнами. Тем более после претензий мы мол несли цивилизацию славянам, а они монголы проклятые отбивались из Вагенбурга то есть из монгольских повозок. И такого рода истории можно рассказывать много. Реально это была вовсе не классовая борьба, а нечто несравненно более сложное. Каждая партия пыталась навязать всей Чехии своё понимание мира, свой образ жизни, свои представления. Это был конфликт людей одного народа и языка, но разных культур. Тех, кто прыгнул в утопию с головой, тех, кто тягонул было в утопию, но погружаться до конца не хотел, и тех, кто вообще не хотел никаких утопий. Это была бескомпромиссная, очень жестокая война, и в её огне за 20 лет сгорели до 20% населения Чехии, налажная инфраструктура, международные связи, колоссальные материальные ценности из богатейшей страны в центре Европы страны, которая вполне могла стать одной из центральных земель Священной Римской империи. Чехия превратилась в своего рода чёрную дыру. В этой дыре бесследно пропадали целые армии, а из неё вырывались чудовищные прекрасные походы, то есть орды диких, патологически жестоких и страшно голодных таборитов. Потери были настолько неприемлемы, что чашники уже хотели прекращения войны любой ценой. По их инициативе в Базеле собрали церковный собор. Может, удастся договориться. Тем более, в 1424 году Янжишко помер от чумы. Католики служили благодарственной молебны. И его бывшие соратники, как они сами называли себя, «сироты», несколько приуныли, Они-то искренне считали Яна Жишку бессмертным существом. Надежды договориться не оправдались. На Базельском церковном соборе табориты во главе с Прокопом Великим сорвали переговоры и ушли, клеймя еретиков, то есть все остальное человечество, кроме себя. И тогда чашники объединились с католиками, лишь бы избавиться от таборитов. 30 мая 1434 года произошло важнейшее для Чехии событие решающее поражение таборитов от рук чашников и католиков при Липанах. Правда, ещё один таборитский разбойник, Ян Рогач из Дубы, воевал до 1437 года, когда взята была их последняя крепость Сион. Но всё уже было ясно. В разоренной, покрытой пепелищем Чехии, на разваленных городов, одичалые собаки грызли человеческие кости там, где ещё недавно счастливо жили тысячи семей. Совы перекликались в когда-то благоустроенных входах в подземные рудники. Жирные волки среди белого дня выходили на дорогу, оценивающе посматривали на шатающихся от голода людей. Богатство Станы оказалось полностью расточено. Её международная репутация и значение для всего европейского производства безнадёжно погибли. Теперь у чешской молодёжи было несравненно меньше возможностей учиться, накапливать богатство, устраивать свою жизнь на уровне лучших стандартов 15 века, несравненно меньше, чем у их дедов и отцов. Зато чашники были у власти, зато они могли причещаться по обоим видам. Разграбить церковную собственность им не дал император Сигизмунд I, пообещав новый крестовый поход. А со свободой проповеди получилось совсем весело. Сами же чашники запретили свободу проповеди. В смысле, они запретили проповедовать всё, что они сами считали неправильным. И католицизм И представление таборитов. Стоили ли эти убоги из-за воевания такого количества трупов, таких чудовищных разрушений? Надо спросить Яна Жишку, Яна Рогоча, Прокопа Великого и прочих великих революционеров. Мне, с моим воробьиным профессорским умишком, не постичь величия идеологии революционеров и прочих великих преобразателей общества. Но ну и тогда Чехия ещё хоть как-то ну существовала. Чашники выдвинули своего короля Иржи Подбрада, сидел на престоле в 1458-1471 годах. Он пытался сохранить учение чашников, пытался восстановить международный авторитет Чехии. Например, выдвигал идею объединения королей всей Европы для борьбы с Турцией. Успеха его идея не имела никакого, тем более стояла за ним не передовая и богатая, а нищая и дикая Чехия. А кто же берёт в лидеры нищие, дикие страны, которые сами с собой разобраться не в состоянии? После него Чехия выбирала королей из польской династии Ягеллонов и наконец избрали в короли австрийского эрцгерцога Фердинанда I Габсбурга. С этого времени, с 1526 года, Чехия фактически стала частью империи Габсбургов. Если Священная Римская империя считалась наследницей Римской империи, серцем германского мира, принявшей эстафету, то Восточная империя, Острийч, Австрия в германском мире считалась эдекой второстепенной империей, чем-то возникшим на диковатом востоке. И получается, что результат гуситских войн ещё и таков, из числа лидеров Священной Римской империи Чехия угодила в вассалы австрийской империи. Но и это ещё не конец. Немецкое засилье оскорбляло чехов. Патализизм не признавался вчерашними чашниками и разразился новый прыжок в утопию. Чешское восстание 1618-1620-х годов. Парадокс, но своим самоубийством Чехия сыграла важную международную роль. Чешское восстание стало сигналом к международному конфликту, переросшему в 30-летнюю войну между католиками и протестантами в масштабах уже всей Европы. Но в Чехии от этого не легче. 8 ноября 1620 года вставшие были наголову разгромлены войсками Габсбургов у Белой горы. До битвы на Белой горе в Чехии всё же был свой король, и не проводилась планомерная политика акатолицирования и анемецвания. Теперь у Чехии своего короля нет, а политика анемецвания проводилась Гамсбургом с позиции силы вплоть до падения Австро-Венгерской империи в 1918 году. После Белой горы наступает период, который сами чешские историки называют поэтично период тьмы, период, когда Чехия вообще чуть не оказалась полностью анемечной и дваню ушла в историческое небытие. Так что повторюсь, у славян есть очень странная и даже пугающая предрасположенность к попыткам осуществить утопии разного рода. Конечно, аналогия моя не полна. Ситуация Чехии XV века и Московии XVII-XVIII веков не тождественна. Даже если славяне склонны прыгать в утопию больше остальных народов, Если гусицкие войны в Чехии открывают список таких случаев, все равно в Москве и происходит что-то совсем не то. Уже потому, что в Москве прыгает в утопию вовсе не все общество, а по существу дела один человек – московицкий царь. Если даже он тот самый главный, то все равно же он один. Именно у царя, вовсе не у всего народа, возникает проблема, которая делает привлекательной утопию. Действительно, быстрое развитие Москвы в 17 веке составляет царя и его придворных, пока в основном царя, задумываться, ведь всё больше и больше людей становятся независимы от воли царя. И тут царь узнаёт о такой великолепной, такой удобной для него утопии, о регулярном государстве, Можно и даже нужно перенимать у европейцев как можно больше. Но если принять идеи Пуффендорфа и Лейбница, то вовсе не нужно жить так же, как и в Европе. В Европе, если верить Вольфу, живут как раз неправильно. И подданным нельзя давать много свободы. Наоборот, нужно брать у европейцев их технические достижения. Но строить-то нужно правильное, регулярное государство и подданных при этом не отпускать, а наоборот, зажимать ещё круче, чем это было при Иване IV, иначе никак нельзя. Иначе государство получится очень уж нерегулярное. И прыжок в утопию выглядит так: один человек прыгает и увлекает за собой остальные 14 миллионов. Как же так? Почему в Москве такое возможно, а в той же Чехии Это совершенно невозможно. Как же так получилось, что соблазну топи и для одного обернулся историческим тупиком для миллионов людей?